Глава двадцать Всего лишь человек. Макс слушал рассуждения российского партнёра об открывающемся в Москве филиале, но мысли его были крайне далеки от рекламной кампании и прочих ему предстоящих дел. Он и так знал, чем будет заниматься, и совсем не нуждался в долгих и нудных размусоливаниях, но деться никуда не мог. Да и, с другой стороны, оставаться наедине со своими мыслями не очень хотелось — Поэтому он продолжал делать вид, что слушает, время от времени кивая на вопросительную интонацию собеседника. Когда Юрий, наконец, закончил свой монолог, было уже начало шестого, так что Макс решил прогуляться до офиса Дана, с которым они собрались встретиться и поговорить за жизнь. Вчера они так и не встретились, хотя и собирались. Дан, как обычно, задержался на работе, да и у Макса дел было выше главы. С самого раннего утра... Он катался по Москве, встречаясь с партнёрами. Потом весь вечер провисел на скайпе, перешая вопросы с офисом из Лос-Анджелеса, и лёг спать только под утро. Он так вымотался, что вырубился прямо в одежде в обнимку с ноутом. На самом деле, подобная загруженность его даже радовала. Не оставалось времени на посторонние мысли. А точнее, на то, чтобы думать о Свете. Впервые за долгое время Макс был так сильно влюблён, И ему всё ещё было трудно поверить, что это чувство оказалось невзаимным. Конечно, он понимал, что изначально был всего лишь парнем, с которым можно было отвлечься. Просто старательно не задумывался об этом, растворяясь в собственных эмоциях. Почему-то ему казалось, что всё взаимно. Наивный придурок, который снова выбрал не ту девушку, как и говорил Дан. Он и сам не знал, чем света так его зацепила и не мог выделить что-то определённое. Просто было в ней что-то такое. Его тянуло к ней. Новое, неожиданное и непрошенное чувство поселилось в нём незаметно и резко, словно он сразу понял «Вот то, что я искал». Хотя, по правде, он ничего не искал. Просто так случилось. Просто ему хотелось быть рядом и не брать в расчёт то, что её бросили две недели назад, и у неё наверняка остались чувства. Это было очень опрометчиво. Даже если не брать в расчёт симпатии и влюблённость, разрыв, исходящий не от тебя, всегда сильно бьёт по самолюбию. Макс вспомнил, как однажды ещё в универе из принципа отбил назад девушку, которая ушла от него к одногруппнику. И не то чтобы девушка была ему сильно симпатична, он просто хотел самоутвердиться. Даже зная, что поступает очень нехорошо, он не смог удержаться и не потешить своё «я». Макс фыркнул, подумав о том, что Света, его кармический долг, типа испортил жизнь одной, вернулась от другой. Он ведь действительно по-настоящему увяз в этой любительнице красной помады и высоких каблуков. Вспомнились их посиделки на веранде кафе, как Света улыбалась, слушая его, накручивая на палец прядь светлых волос. Счастливая и беззаботная. В тот самый момент ему захотелось, чтобы это никогда не заканчивалось — Папа всегда говорил, что когда встречаешь ту самую девушку, что-то щелкает и больше не выключается. Макс всегда верил в этот щелчок, хотя Дан, которому он рассказал об этой теории, ржал над ним, втирая прорационализм, гормоны и прочую физиологию, напрочь высмеивая его, как он выражался, «дешевый романтизм». А Макс все равно верил. Правда, он никогда не допускал мысли, что в этой истории он окажется на скамейке запасных. Он был уже на полпути к офису Дана, когда у него зазвонил телефон. Звонила Анюта, милая девочка-ассистентка будущего руководителя московского филиала. «Максим Аркадьевич, здравствуйте, это вас, Аня, от Сергея Викторовича беспокоит. Вам удобно разговаривать?» «Да, вполне». Макс полез в карман за сигаретами, мельком подумав, как всё-таки отвык слышать собственное отчество. «Ваше руководство подтвердило перевод в московский филиал. К понедельнику подготовим все документы». «Сергей Викторович назначил вам встречу на час дня. Сможете подъехать?» «Конечно». Макс остановился, глубоко затягиваясь. Как всё-таки забавно, что его перевод подтвердили именно тогда, когда он хотел оказаться как можно дальше от этого города. У судьбы однозначно есть чувство юмора. «И ещё насчёт квартиры. Всё так же жизнерадостно тараторил Аня. Риэлтор подобрала несколько вариантов. Все в центре, как вы хотели. В понедельник будете готовы их посмотреть?» «Да, супер», — без всякого выражения сказал парень. «Спасибо. Тогда я продублирую вам всю информацию на почту. До понедельника». Макс попрощался на автопилоте, а потом убрал телефон в карман. «Фак». Горькая усмешка, которую он не мог сдержать, кривила лицо. Он так ждал этих новостей, представляя, как скажет Свете, что остаётся. Пусть пока у него контракт только на год. Это мелочи. Главное, у них будет этот год. Точнее, мог бы быть. А теперь это никому не нужно. Ни ей, ни тем более ему. Конечно, когда он изначально пытался выбить себе место в Москве, он преследовал совсем другие цели. Это повышение, плюс его лучший друг и сестра живут тут, да и родители не так далеко, но потом всё изменилось. Ему хотелось остаться со Светой, а теперь он ей просто не нужен. Ужасно захотелось позвонить ей, сказать, что у них есть шанс, что всё получится, но он вовремя одернул себя. Это было уже неуместно. Вместо этого он позвонил Дану, чтобы предупредить, что через 15 минут будет у него. Но друг сбросил звонок. Всю оставшуюся дорогу до бизнес-центра Макс всячески пытался себе доказать, что не расстроен, но выходило скверно. Он никак не мог избавиться от мысли, что скажи он Свете сразу, что у него есть вариант остаться в Москве, всё могло бы сложиться по-другому. Он хотел... Очень хотел, но в то же время боялся, что ничего не получится, и он будет выглядеть треплом. Он даже родителям и Дану ничего не говорил, чтобы не радовать раньше времени. Вдруг телефон, который он все еще сжимал в руке, пискнул. Сообщение от Светы. Света попивала кофе, время от времени обновляя страницу ВКонтакте, но Полина так и не ответила на ее последнее сообщение. Они вчера долго говорили по телефону. Света рассказала ей про Пашино признание, поцелуй и про расставание с Максом. Полина сказала, что все мужчины уроды, что Макс идиот подстать своему другу, а Паша вообще гнилой экземпляр по ошибке, названной мужчиной. Ещё она посоветовала не трепать себе нервы и послать нафиг обоих, потому что ничего хорошего от них ждать не приходится. «Очень удобно сначала насрать, а потом «Ой, люблю, жить не могу». «Нафиг Пашу, а этот Макс мне не понравился с самого начала». «Стужи мне капитан дальнего плавания! Сжечь их всех!» Она еще долго распиналась в своем негодовании, а потом призналась Свете, что окончательно разочаровалась в заме. Она обошлась без подробностей, пообещав рассказать все, когда вернется из своей деревни. Света не стала допытываться, хотя ей было жутко интересно, что же такого могло случиться, что Поля взяла несколько отгулов и умотала к родителям. Она так и не поняла, уволили ее или она сама уволилась. Подруга уклонялась от ее вопросов, мотивируя это тем, что пока не готова это обсуждать. «Одно тебе скажу. Эту главу я признаю официально закрытой», — заявила она. «Он моральный импотент. У меня все по этому вопросу». Напоследок она еще раз напутствовала Свету ни за что не вестись на говнопризнание изменника Паши и не вздумать писать или звонить Максу и пообещала привезти домашних ягод. На том они распрощались и с тех пор больше не списывались. Света знала, что в особенно трудные моменты жизни Полина всегда уезжала домой, где целыми днями помогала родителям в саду, отвлекаясь физическим трудом, выматывая себя до упора, а потом спала как младенец. Она считала это лучшим эмоциональным детоксом. «Куриц гонять. Почти медитация», — хихикая приговаривала она. Света увидела новое сообщение от Чернова. Он снова хотел кофе. Как ни странно, сегодня он пил без молока и с лимоном. Сначала. Это ее удивило. А потом она вспомнила, что кто-то из ее знакомых использовал это как средство от похмелья. Сопоставив его резко изменившиеся вкусовые предпочтения с бледным помятым лицом и от чего-то совсем не гладко выбритыми щеками, Света поняла, что кто-то вчера хорошо повеселился. Данил Александрович целый день не выходил из кабинета и никого не принимал, кроме Света, которая таскала ему кофе, как по часам. «Где деячеловские письма?» Хмуро спросил зам, стоило ей войти в его кабинет. «Курьера пока не было», — флегматично ответила девушка, зная, что он всё равно устроит ей разнос, просто потому что может. Он начал что-то недовольно ей высказывать, а она смотрела на него, пытаясь угадать, что всё-таки случилось. Предыдущие два дня он просто ходил злой, как чёрт, отчитывая всех подряд, а вчера напился до такой степени, что в кабинете явно угадывался аромат перегара. «Я открою окно». — сказала Света и, не дожидаясь его согласия, пошла к окну. — Вы бы шли домой пораньше вместо того, чтобы мучиться. Всё равно не работаете. От её внимательного взгляда не укрылось то, что кое-кто уже три часа изучает один и тот же договор. На столе всё было точно так же, как и утром, а монитор давно был в спящем режиме. — Что вы сказали? — медленно, едва ли не по слогам, спросил зам. — Что у вас адское похмелье, так что идите домой и проспитесь. Света знала, что позволила себе лишнего, но ее уже бесили его придирки с пустого места, а еще она жутко злилась на него из-за того, что он уволил Полину, ну или довел ее до увольнения. В любом случае, он козел. Светлана, что вы себе позволяете? Она обернулась, полная решимости твердо встретить его взгляд и высказать все, что о нем думает, но так и застыла на месте. Зам вскочил со стула, а потом скривился и схватился рукой за край стола. От злости и резкого рывка у Даны резко заболела голова, словно кувалдой ударили, а перед глазами закружились разноцветные мушки. Он ухватился за стол, боясь, что не устоит на ногах. Его внезапно охватила нереальная слабость, а ноги отказывались слушаться. Все слова застыли у Светки в горле, а потом она тяжело вздохнула и подошла к мужчине. Не говоря ни слова, она обхватила его руку и потянула в сторону дивана. К её изумлению он не стал сопротивляться, а покорно последовал за ней и позволил усадить себя на кожный диванчик. Морщись от боли, он прижимал ладонь ко лбу, а Света смотрела на него с жалостью. Тот самый взгляд, который он всегда ненавидел. Никто не должен был его жалеть. «Я принесу таблетку и воду», — сказала девушка и вышла из кабинета. Дан полулежал, проклиная Алексея, накачавшего его коньяком почти до потери пульса. Полину, о которой он думал до трех часов ночи, разбавляя свой мысленный монолог виски, и Светлану, которая смотрела на него этим мерзким, жалостливым взглядом. Хотя разве не был он сейчас жалок? Он даже побриться утром нормально не смог. Так ему было плохо. И Света была права. Не мог он работать. Его мутило целый день, а он упорно сидел на рабочем месте, давясь поганым горьким кофе с лимоном, словно наказывая себя за своё идиотское поведение. Это было глупо. Но так по-человечески. И от этого хотелось блевать. А ещё ему было стыдно за то, что кто-то видел его в таком состоянии. Особенно болтливая секретарша, которая на него явно точит зуб с тех самых пор, как новость об увольнении Полины облетела этаж. Вот уж кто точно порадуется его слабости. «Ты как, красавчик!» Света нависло над ним, рассматривая своими кошачьими глазами. Дан поморщился. Едва заметив его слабость, она тут же обнаглела окончательно и стала позволять себе фамильярничать. Он хотел было что-то сказать, но побоялся, что его вырвет, и промолчал. Ему в жизни не было так плохо, что физически, что морально. Он лежал на диване, глядя на кружащийся потолок, и клялся, что больше капли в рот не возьмёт. Никогда ещё похмелье не было столь долгим и мучительным. «Ясно» только и сказала Света в ответ на его молчание, а потом осторожно уложила ему на лоб полотенце, вымоченное в холодной воде. «Выпей это. Отпустит». Она поднесла к его губам в стакан, на дне которого что-то подозрительно шипело и пенилось. «Ну?» У него не осталось сил спорить или возмущаться, так что он выпил то, что она ему подсунула. На вкус это было просто омерзительно. «Я принесла ковш с кухни», — вдруг сказала Светлана. «Ну, вдруг тебя стошнит». «Меня никогда не тошнит!» — просипел Дан, закрывая глаза. «Никогда не тошнило, но сейчас всё так кружилось, что он мог и не сдержаться. Так будет легче. Света зачем-то скинула его ногу с дивана так, чтобы она оказалась на полу. Да, но неожиданно действительно стало легче. Вращение замедлилось, постепенно сходя на нет. «Если скажете кому-то...» «Обычно в таких случаях говорят спасибо», — хмыкнула девушка. «Знаешь, если тебе плохо, то не стыдно попросить помощи. Не обязательно строить из себя киборга. Ты всего лишь человек». Дан хотел бы поспорить, да сил не было. Его учил у в жизни секретарша, у которой даже диплома о высшем образовании не было. Унизительно. «Я позвоню Максиму, чтобы забрал тебя домой. И ещё я увольняюсь. Заявление принесу в понедельник. Невозможно работать с таким невносимым человеком. Не знаю, как Полина терпела тебя и твое хамство так долго». Она пользовалась тем, что он не мог ничего сказать в ответ, и всё же ей удалось его задеть. Оглушительно громко зацокали каблуки, а потом хлопнула дверь. «Я и сам не знаю». Пронеслось у Дана в голове перед тем, как он провалился в мучительное забытьё. Света как раз закончила писать заявление и с лёгким изумлением смотрела на дело рук своих. Она действительно решилась на это. Она уволится из компании. И дело было не в том, что уходит Полина, Просто она, наконец, осознала, что никто не должен так к ней относиться. И уж точно не за те гроши, что ей тут платили. Всё-таки у неё была гордость. А ещё ей было очень обидно, что зам не оценил её заботы о нём. Да и к чёрту. «Мерзкое хамло», — пробормотала она, оставя подпись под датой. Нужно было позвонить Максу. Она долго думала, как заговорить с ним, а потом сдалась и просто отправила сообщение с просьбой забрать Дана с работы, пояснив, что у него адское похмелье. Вдруг пискнул компьютер, извещая о новом сообщении ВКонтакте. Свете подумалось, что ей, наконец, ответила Полина, но оказалось, что ей написал Паша. Она пробежалась глазами по дурацкому сообщению с извинениями и очередной просьбой поговорить. Что-то подобное он писал и вчера, но она ничего не ответила, однако и в чёрный список не закинула, мотивируя это тем, что это слишком по-детски. Но на самом деле ей просто было приятно, что он хочет ею вернуть и пишет ей. Она вчера целый день думала о сложившейся ситуации и пришла к выводу, что Паша — герой не её романа. Она никогда не будет ему доверять, помни о том, как он с ней поступил, а тот поцелуй. Когда она отошла от эмоций, охвативших её, Света поняла, что Паша просто застал её врасплох. Он огорошил её своим признанием. А ещё ей было приятно, что он осознал, что был неправ. Полина была права. Его слова ничего не стоили, как и её чувства к нему — и говорить ей с ним было не о чем. Или всё-таки было? Волна решимости, которая охватила её в кабинете у зама, снова подтолкнула её. Пора было ставить точки над ее. Она не любила его. Нет, но это не значило, что он не плюнул ей в душу, что ей не было больно до сих пор. Спустя каких-то пять минут она стояла у двери в Пашин кабинет. Внезапно ей стало страшно. А вдруг, увидев его, она снова потеряет голову, как тогда в лифте, и всё-таки она постучала. «Войдите. Это я», — как-то глухо сказала девушка, закрывая за собой дверь. Паша смотрел на неё с растерянностью. В этот раз она застала его врасплох. Это воодушевило, и она подошла к его столу и остановилась, глядя на него сверху вниз. Снова оказавшись в его кабинете, она вспомнила, как сказала, что останется у него. Как раз за день до того, как он позвонил ей, она услышала женский голос. Снова стала гадкой, как-то грустно, но она закусила губу, приказывая себе не киснуть. Потом. «Не пиши мне больше», — потребовала она, глядя ему в глаза, с удивлением замечая, что они больше не кажутся ей такими уж красивыми. Глаза предателя. «Я пришла к вам, чтобы сказать, как я вас ненавижу», — усмехнулся Паша, не уловив её настроя. «Тебе смешно?» скинула брови девушка, чувствуя, как внутри всё сжимается в тугой комок. Но в этот раз не от боли, а от злости. Он растоптал её, теперь ещё издевается. «Нет, просто ты смешно злишься», сказал Паша, обходя стол и приближаясь к ней. «Да что с тобой не так?» выдохнула Света, не понимая, что за игру он затеял. То стоит перед ней на коленях и в любви клянётся, то насмехается. «Почему ты ведёшь себя как... как кто?» Паша чувствовал, что победил. Она пришла к нему, значит, ей не всё равно. Значит, у неё всё-таки есть чувства. Пока она думала, что ему ответить, он нагло положил свои руки на её талию, притягивая к себе. Она вдруг снова растерялась, не зная, что и делать. Почему-то в его присутствии она всегда чувствовала себя маленькой девочкой, которая ведёт себя глупо. Пора было кончать с этим. — Как моральный импотент! — вырвалось у неё. Видимо, сказался недавний разговор с Полиной. Перестань вести себя так, как будто ничего не случилось. Ты обманул меня, изменил меня, а теперь прибежал назад, словно ничего и не было». Свету трясло от ярости. Чёртов Паша смотрел на неё убийственно, спокойно, словно не слыша ни одного её слова. Он не знал, что она рыдала на улице, когда он бросил её по телефону. Он не знал, как важны для неё были эти первые в жизни отношения, как больно ей было от того, как он её бросил. Для него не случилось ничего особенного, а для неё разрушилось всё то, во что она так искренне верила. Она мечтала провести ту ночь с ним, а вместо этого провела её с Максом. Паша не знал, чего ей стоило тогда отшить его в столовке, не знал, как она, разваливающаяся на куски, пошла к Максу в поисках утешения. Он не задумывался о её чувствах, когда то бросал её, то пытался вернуть. Он говорил, что любит её, хотя даже не понимал, что значит это слово. «Светик, когда ты позвонила, мне было так больно!» — тихо сказала она. «Ужасно больно, просто невыносимо. Я не думала, что так бывает. А потом еще и еще. Снова и снова ты делаешь мне больно и называешь это любовью. А это говно, а не любовь, ясно? Я не мазохистка». Она всхлипнула, ненавидя себя за это. Паша молчал, ему было нечего сказать. Света смотрела на него и видела, что он знает, что ранил ее, но совсем не понимает, насколько. Откуда ему знать? Для него все просто. Полюбил и все. Да только вот куда ей деть обиду, которая душит изнутри? Люди часто говорят «я понимаю, но на самом деле понятия не имеют, о чем говорят, в личном аду горят поодиночке». Может, он правда ее любит, может, он правда что-то осознал, и от этого было только больнее, потому что было поздно. Она никогда не забудет и не простит. Она снова и снова будет смотреть в его глаза и видеть там предательство. Она будет знать, что на него нельзя полагаться и каждый раз вздрагивать от телефонных звонков, не зная, пошлёт он её или позовёт к себе. И это будет сводить её с ума. Свет, я не знал. Что ты не знал, что нельзя бросать по телефону после того, как переспал с бывшей? Истерично хохотнула девушка. Не знал, что так всё получится. — Наконец честно ответил Паша. — С тобой я был знаком пару месяцев, а с Настей жил три года. Ты мне нравилась, но с Настей я был давно, долго. А потом я понял, что это уже не то. Я понял это только когда всё испортил. Но если бы этого не случилось, я бы так этого и не узнал. — Мы ужасные люди, — рассмеялась сквозь слёзы девушка. Ей вдруг подумалось, что она ничем не лучше Паши. Она целовалась с ним, хотя вроде как встречалась с Максом. И вчера, думая об этой ситуации, находила в себе такие же оправдания. Паша был её болевой точкой, а Макс — с утешением. Паша ранил её, а Макс исцелял. И всё же она не смогла устоять, когда Паша начал плести ей про любовь, хотя ей хватило пары минут, чтобы осознать, что это было ошибкой. — Может, это значит, что мы подходим друг к другу? — предположил Паша, сжимая её ладонь в своей. — Нет, это значит, что мы два моральных уродца покачала головой Света, вынимая свою руку, а потом посмотрела на него так, что он вдруг понял — это конец. И что бы он ни говорил, как бы он ни извинялся, уже ничего не исправить. Она не стала прощаться, просто развернулась и ушла, тихо прикрыв за собой дверь. И вроде бы она, наконец, высказала ему все, что хотела, поставила точку, оставив последнее слово за собой, а все равно было погано. «Ты живой?» Макс скептически смотрел на друга, который закрыл лицо подушкой и лежал на разобранном диване у себя дома в позе морской звезды. «Местами!» — простонал Дан, которому только-только к вечеру стало получше. «Выпей!» — Макс протянул коктейль с таблеток в стакане и чашку со свежезаваренным кофе. Но в ответ Даниил только заматерился и сильнее прижал подушку к лицу. «Я надеюсь, ты не хочешь задушиться подушкой?» — хмыкнул Макс, откровенно веселясь. — Нечасто, мистера, идеальность можно было застать в таком виде. — Ты напился с горя от неразделенной любви? Неужели этот день настал? — хихикнул друг в духе его секретарши. «Отвали — Отвали! Дан откинул с лица подушку на пол и схватил стакан с лекарствами. — Я бухал с шефом. Больше никогда не буду пить коньяк. А Илюха говорил, что все в компании ненавидят коньяк. Теперь могу понять, почему. Парень залпом выпил содержимое стакана и потянулся за чашкой кофе. Чёрт бы их всех побрал. Я последую примеру Полиной Светы и тоже уволюсь. «Боги, ты-то зачем?» «Стой, Света увольняется?» Вспыхнул Макс. «Ты её довёл?» «Нет, не знаю», — пробубнел Дан, шаря рукой в кармане пиджака в поисках сигарет. «Я вообще женщин не понимаю. Светлана просто что-то орала, а у меня так голова болела». «Да, но у тебя вроде адекватная мать. Ты почему так женщин ненавидишь?» — спросил друг, утягивая парня на балкон. «Я их не ненавижу, просто не понимаю. Они нерациональны, нелогичны, слишком эмоциональны почти все чокнутые. Дан залпом выпил горячий кофе и снова схватился за голову, которая все еще пульсировала от боли. «Но это же так прекрасно. Без них все было бы скучно и бессмысленно», грустно улыбнулся Макс, снова думая о Свете. А в любом случае, Свету я до увольнения не доводил, в отличие от Полины. нехотя осознался Дан. «Она тебе нравится?» — усмехнулся Макс. «Ничего не выйдет. Я все испортил, как обычно. Женщина сложнее, чем аудит, и хватит об этом. Что у тебя со Светой, и что за новости ты пытаешься мне рассказать, какой день?» Вспомнил Макс. На самом деле, Макс пожевал губами и тоже достал сигарету. «Кажись, Света вернулась к бывшему. Меня опять послали. «Не везёт мне». «Она тебе нравится». Теперь уже Дан усмехнулся и достал вторую сигарету. «Хуже. Я люблю её», — спокойно сказал Макс. И я молчал об этом, потому что сначала хотел разобраться с работой, чтобы казаться серьёзным парнем с серьёзными намерениями. А в итоге, пока я носился, подсуетился её бывший. «Дан, мы сами виноваты. Всё время с самого универа. Сначала работа, потом всё остальное. Так неправильно. Жить тоже надо». «Близкие люди важнее. Я не поехал на прошлый Новый год к родителям, потому что были дела на работе, и...» «Это всего лишь Новый год». «Нет, Дан, я тоже так думал. А надо говорить, это всего лишь работа. Семья важнее». «Чёрт, Макс, не возводи всё в абсолют. Если бы ты каждый раз кидал все дела на работе ради свидания или поездки на праздники к родственникам, ты бы не купил родителям трёшку в центре Нижнего и не оплатил бы учёбу сестре, если бы я не работал как дьявол». «Моя мать бы не путешествовала по миру, а продолжала работать в две смены в музыкальной школе». «И кто ещё возводит все в абсолют?» «Ты зациклился». «Хватит, мы уже давно не нищие. Твоя мать ещё раз вышла замуж. У неё всё круто. Пора и тебе спокойнее жить. Хватит пахать, как лошадь. Молодость одна, и любовь та самая, может быть, тоже всего одна». Дан хотел плюнуть в этого чертового романтика, который с универой мечтал о большом доме с камином, жене и двух детях. Как вдруг посмотрел на него и передумал. Лицо друга было такое грустное и одновременно просветлённое, словно он обрёл какое-то особенное, высшее знание, которое ему, Дану, было пока недоступно. Только глаза были печальные, беспривычные искорки безумия. Дан вспомнил свою секретаршу. Сумасбродная блондинка со списком сериалов вместо мозгов недостойна его чудесного друга. Ни одна баба недостойна Макса. «Ну, какой ты идиот!» — только и смог сказать Дан. «Влюбился в не пойми кого, теперь разводишь нюни. Любишь? Так иди к ней и отбей у этого байкера-программиста». «А если она уже сошлась с ним?» — грустно спросил Макс. «Ну, тогда дай ему в морду. Он тебя, конечно, и забьёт, как грушу, но есть шанс, что Свету это растрогает, и она свяжется с тобой из жалости. Бабы вообще убогих любят». Весело улыбнулся Дан, возвращаясь в квартиру с намерением сделать ещё кофе. — Ну, спасибо, — проворчал Макс, заходя за ним. — Не хочешь со мной ему морду бить? — Нет уж, сам разбирайся. Максимум могу ему выговор сделать за что-нибудь на работе. Если сильно тебя изобьёт, придумаю, за что уволить. — Класс, — фыркнул парень, снимая со стула пиджак. — Ну ладно, я пошёл, и будь что будет. Макс стал обуваться, как неожиданно уже в дверях обернулся к Дану, который деловито засыпал кофе в турку. — А как же Полина? «Совсем ничего не сделаешь?» «Я...» Рука едва заметно дрогнула, и кофе рассыпался по электрической плите. Хотелось сказать что-то будничное, в своём духе, едкое, ничего не значащее. У него-то работа на первом месте не то, что у Макса, и Полина не так уж и важна. И к лучшему, что увольняется. Он и так посодействовал, чтобы ей выписали баснословную премию за Финдира и... «Я её недостоин, горько усмехнулся Даниил. Я и так подвёл её под увольнение. Не хочу портить ей жизнь ещё больше». «Дан», — простонал Макс, — «ну хоть раз в жизни». А что «раз в жизни» — Дан так и не понял, потому что Макс оглушительно хлопнул дверью и ушёл. Мужчина же механически взял тряпку и стал убирать рассыпавшийся кофе. Тело всё ещё лихорадило с похмелья, но мысли стали проясняться. И, с одной стороны, надо было ещё раз позвонить немцам по работе и Алексею по поводу отчёта, и экономистам по поводу закрытия месяца, и директору по персоналу по поводу закрытия вакансий в его отделе, и... Да пошло бы оно всё! Дан написал Алексею, что до понедельника сильно болен, и всё, что сможет сделать, — это позвонить немцам, как и обещал. Благо, был уже вечер пятницы, впереди выходные. У него есть пара дней, чтобы прийти в себя, а в понедельник он продолжит свой бег. Света не стала возвращаться домой после работы. Родители, как и всегда, по пятницам собирали родственников, а ей совсем не хотелось шумного застолья. Дети будут вопить, мама с бабушкой метаться между кухней и столовой — Свету быстренько припашут на подхват, а потом, когда все немного выпьют, начнётся обсуждение текущих дел, и, конечно же, на повестку дня поднимут вопрос о её замужестве. Точнее, о его отсутствии. Жена старшего брата начнёт рассказывать, как чудесно иметь большую семью, дядя вспомнит о чудесных сыновьях своих друзей, и дальше по кругу. Обычно ей хватало стойкости и такта, чтобы молча слушать и незаметно подливать себе винишко в бокал — Но сегодня она не была готова вывозить эту вечеринку, поэтому она бесцельно шаталась по узким улочкам в самом сердце города, наблюдая за случайными прохожими, слушая уличных музыкантов и просто ни о чём не думая. Ноги гудели от пройденных километров, но на душе всё ещё было тяжело. Мелькнула мысль собраться и поехать к Полине. Может, ей поможет пара дней в деревне? Света усмехнулась, отгоняя глупую идею прочь. Все эти курятники и грядки не для тех, кто любит свой маникюр. Уж лучше было дойти до кофейни, где делали чудесные латте. А Бористо всегда приветливо улыбался и никогда не жалел для неё карамельного сиропа. Быстрые углеводы всегда отлично помогали Свете в борьбе с плохим настроением. Хотя Макс справлялся ничуть не хуже. Эта мысль уколола её куда сильнее, чем ей того хотелось. И даже прекрасный, приторно сладкий кофе не спасал. Отправив его в урну, она собиралась уже завершить свой променад и пойти в сторону дома, как вдруг что-то заставило её остановиться. Она хотела его видеть. Это было ужасно эгоистично, особенно после того, как она с ним поступила. Но она уже рылась в сумочке в поисках телефона. Не зная, что скажет ему, она набрала номер, испытывая жгучее чувство стыда за то, что делает. Она поступала точь-в-точь точь как Паше и не могла остановиться. Свет? От того, как Макс выдохнул её имя, внутри что-то мучительно ёкнуло. «Привет, ты не занят? Если нет, может, встретимся? Я бы угостила тебя пончиком». Она говорила быстрее, чем обычно, почти не узнавая себя в этой избивчивой и взволнованной речи. «Или можем выпить сангрию в том баре, который недалеко от дома, красавчика? Я совершенно свободен». «Да?» Она никак не ожидала, что он согласится. «Я буду ждать тебя там», сказал Макс, а потом она сбросила звонок. — Ну что я творю? — простонала она, хватаясь за голову, в то время как ноги уже несли её вперёд. — Чёрт! Макс сидел на летней веранде бара, наблюдая, как капли стекают по бокалу. Лёд в сангре и стремительно таяло, света всё не было. Его бескрайне удивил её звонок. Всё-таки прекращение отношений было её инициативой. Он ещё не знал, что ей скажет, но был твёрдо уверен, что в этот раз не позволит ей так просто уйти. Теперь когда он, наконец, обрёл почву под ногами, точно её не отпустят. Он услышал её шаги раньше, чем увидел. Почему-то он сразу понял, что это именно она. «Привет!» Света смущённо улыбнулась, не зная, обнять его, поцеловать в щеку или просто сесть. Немного помявшись, она выбрала самый нейтральный вариант и устроилась на стуле напротив, сразу сделав несколько глотков для храбрости, хотя это нисколько не помогло. Сердце продолжало грыхотать внутри, как сумасшедшее. «Тебе очень идёт костюм», — сказала она чистую правду. «Спасибо», — парень улыбнулся и тоже выпил. «А ты всегда красивая». Снова это странное чувство внутри, которое сразу захотелось запить сангрией, чтобы не отвечать, чтобы не думать о том, как ужасно она поступила с ним опять. Ей очень хотелось с ним поговорить, но она не знала, с чего начать, и продолжала молчать, прячась за уже почти опустевшим бокалом. Он смотрел на неё таким взглядом, что ей захотелось спрятаться под стол. Слишком он был пронизывающим и настоящим. И пил. Они осушили свои бокалы почти одновременно, а потом молчание стало тяжёлым и невыносимым. «Перестань», — попросила Света, глядя ему прямо в глаза. «Не смотри на меня так, я этого не заслужила. А если я не могу по-другому?» — улыбнулся Макс, мягко прикасаясь пальцами к ее ладони. — Что тогда? — Давай уйдем, — попросила Света, кусая губу. Она не могла больше выносить этой якобы спокойной атмосферы уютного бара, наводненного парочками. Им надо было поговорить. Вдвоем. Макс не стал спорить. Расплатился и вышел из бара вслед за ней. Они пошли куда-то в сторону дворов, где почти не было людей. Все тусили на освещенных улицах, где вовсю кипела ночная жизнь. Макс чувствовал, что вот он, решающий момент. Сейчас или уже никогда. Ему нужно было решиться и переломить ситуацию, которая складывалась явно не в его пользу. Резко остановившись, он взял Свету за руку и утянул в тёмную безлюдную арку. Ни бабушки с собачкой, ни случайного прохожего. Город был на его стороне. Их разделяло сантиметров десять, не больше, и Макс отчётливо чувствовал её запах — Тонкий и лёгкий, он опутывал его, как паутина. И тогда он поцеловал её в уголок губ. Легко, едва ощутимо, словно спрашивая разрешения. Макс не знал, как ему переломить ситуацию, но был точно уверен, что не хочет ломать свету. Он был влюблён в неё, но выбирать должна была она. В конечном счёте, стоит тебе влюбиться, и ты уже не можешь ничего сделать. Ты словно отдаёшь своё сердце на хранение, и от тебя уже не зависит, что будет с ним дальше. Он говорил Дану, что готов бороться, но был ли в этом смысл? Можно ли заставить кого-то любить? Имеет ли он право вмешиваться, лезть к Свете со своими чувствами, если она выбрала другого? Разве не должен он отпустить её и позволить быть счастливой, если любит по-настоящему? Ты тогда так и не ответила. Он должен был знать. Ты его любишь, этого своего байкера? Света посмотрела на него с удивлением. Она явно не ожидала, что он снова спросит об этом, а потом помотала головой. Нет, это было ошибкой, еле слышно сказала она, неуверенная, что имеет право просить прощения и что-то объяснять, но так хотелось побыть эгоисткой еще немного. Прости, я очень сожалею о том поцелуе. Честно, я просто запуталась. Я знаю. Он обхватил ее лицо ладонями, нежно поглаживая мягкую кожу подушечками пальцев. Они знали друг друга всего ничего, но ему казалось, что прошла целая жизнь. Это было странное, ни на что не похожее чувство, когда ты смотришь на человека и понимаешь, что нашел то, что даже не искал. «Почему ты на меня не злишься?» Света не понимала, почему Макс так спокоен. Почему ему не хочется накричать на нее, как она недавно кричала на Пашу? «Не могу злиться на тебя», — ответил он чистую правду. «Ты же меня не обманывала, я это ценю. А раз так, могу я рассчитывать на ещё одну правду? Скажи, я тебе нравился или ты просто пыталась отвлечься?» По сути, это было единственное, что он хотел знать. От ответа на этот вопрос зависело всё. «Ты дурак», — только и сказала Света. «Думаешь, я бы тогда...» «Думаешь, всё это было просто, чтобы отвлечься?» «Конечно, ты мне нравишься. Очень». Она смотрела на него, готовая вот-вот расплакаться. а Он улыбался, как полный идиот. До него, наконец, дошло, почему тогда она сказала ему, что ничего не выйдет. Всё дело было в несчастном поцелуе, до которого у Макса уже не было никакого дела. Все иногда оступаются. Важно уметь признавать свои ошибки. «Может, тогда попробуем ещё раз? Сначала и без всяких там третьих лишних? И ты простишь меня за то...» «Тише». Макс положил палец на ее губы, не давая договорить. «Мы же договорились начать сначала, разве нет?» «Спасибо», — выдохнула Света, мягко прижимаясь своими губами к его. Ей подумалось, что впервые за много-много дней она по-настоящему счастлива. Настолько счастлива, что это чувство распирало ее изнутри с такой силой, что казалось, она вот-вот оторвется от земли, как воздушный шарик, и только крепкие руки Макса удерживали ее от того, чтобы взмыть верх. Скажи мне, что ты не улетишь завтра или послезавтра, — попросила она. Скажи, что у нас есть ещё хотя бы неделя. Я остаюсь в Москве. Наконец-то он мог сказать ей это. Пока на год, но я надеюсь продлить контракт. И тут Света не выдержала и всё-таки расплакалась. Впервые в жизни она плакала от счастья, которое было слишком большим, чтобы просто оставаться внутри. Свет, ну ты чего? Макс гладил её волосы, пытаясь успокоить. «Не надо, пожалуйста, я не могу на это смотреть». Вдруг снова пошёл дождь. Сначала мелкий и моросящий. Он усиливался, пока не стал самым настоящим ливнем. Но они продолжали стоять, обнявшись, совсем не обращая на него внимания. Вспомнилось, как они сбежали из бара и пошли за пончиками, а потом попали под такой же ливень. Света тогда плакала, а Макс пытался её приободрить, распевая песню про мужицкий дождь. «Я тебя всё-таки нашла». Сквозь всхлип и рассмеялась девушка, уткнувшись ему в шею. Макс не стал ничего отвечать, только крепче прижал ее к себе, подумав о том, что Дан был прав. Женщины — самые удивительные и иррациональные существа на свете. Абсолютно сумасшедшие, все без исключения и каждая по-своему. И все же без них мир был бы куда скучнее, потому что только женщины умеют смеяться и плакать одновременно.